Орудие. Приникнув глазом к окуляру телескопа, капитан торопливо поправил фокусировку линз. «Что ж, дело ясное, мы наблюдали расщепление атомного ядра», — сказал он, со вздохом отодвинув окуляр в сторону. «Желающие могут посмотреть сами, только предупреждаю, зрелище не из приятных». «Дайте взглянуть», — оживился танц археолог. Наклонившись к окуляру, археолог сощурился и тут же в ужасе отпрянул назад, едва не сбив с ног старшего штурмана Дорла. «Боже милостивый!» «Если так, чего ради мы вообще проделали такой путь?» — спросил Дорул, оглядев остальных. «Тут даже садиться нет смысла, предлагая немедленно возвращаться». «Возможно, он прав», — пробормотал белок, «Однако, позвольте и мне взглянуть на все это самому». Обогнув танца, он тоже приник к окуляру, и взгляду его открылся необъятный простор, бескрайняя серая равнина, простирающаяся до самого горизонта. Сперва ему показалось, что это вода, но в следующий миг биолог понял. Внизу вовсе не вода, а шлак, наздреватый, спекшийся шлак, усеянный холмиками камней. Ни движения, ни малейших признаков жизни. Всюду безмолвие, смерть. «Да, вижу», — сказал Фомар отодвинувшись от окуляра. «Ну что ж, очевидно, новых сортов бобовых мне там не найти». Пожалуй, он улыбнулся бы собственной шутке, но его губы словно сковала льдом. Отойдя в сторону и стремив взгляд поверх голов остальных, биолог о чем-то задумался. «Интересно, что покажет анализ проб атмосферы», — проговорил Танс. «По-моему, я догадываюсь», — откликнулся капитан. «Большая часть атмосферы заражена». Но разве мы ожидали чего-то иного? Не понимаю, чего все так удивлены. Ядерный взрыв, замеченный даже с такого расстояния из нашей планетной системы, вещь должна быть ужасная. С этим он величаво, не теряя достоинства, двинулся прочь и скрылся в рубке управления. Остальные молча проводили капитана взглядами. Как только капитан затворил за собой дверь, юная девушка, сидевшая возле пульта, обернулась к нему. — Что показал телескоп? Хорошее или плохое? — Плохое. Жизнь там внизу невозможна. Атмосфера заражена, вода испарилась, земля выжжена целиком. — А под землей они укрыться не могли? Капитан, сдвинул в сторону шторку иллюминатора с левого борта, открыл вид на поверхность планеты, раскинувшуюся внизу. Оба надолго умолкли, с тревогой глядя в иллюминатор. Куда ни посмотришь, всюду тянутся вдоль многие мили сплошных руин, раздреватого, испещренного рытвенными почерневшего шлака и нечастых нагромождений камней. Вдруг наша вздрогнула. Смотри, вон там, у самого горизонта, видишь? Оба сощурились. Над выжженной землей возвышалось нечто, явно не скалы, не случайная прихоть природы все вместе эти точки белые пятнышки на коже мертвой планеты образовывали правильный круг город какие то здания пожалуйста разверни корабль воскликнула наша откинув лба при от темных волос разверни корабль давай посмотрим что там корабль развернулся меняя курс над белыми точками капитан направил корабль к земле сбросив высоту до предельной что то вроде мостовых опор сказал он «Вроде пирсов из какого-то камня, вероятно, искусственного сродни бетону. Остатки города». «Ну и ну, какой ужас!» — пробормотала наша, не сводя взгляда с руин, исчезающих за горизонтом. Выщербленные, растрескавшиеся белые камни, полукругом торчащие из темного шлака, казались обломками огромных зубов. «Ничего живого здесь не найти», — подвел итог капитан, — «Думаю, с возвращением лучше не медлить. Насколько я понимаю, большая часть команды со мной в этом согласна. Свяжись с государственной принимающей станцией, доложи им, что мы обнаружили, и сообщи о нашем». Оборвав фразу на полуслове он покачнулся и инстинктивно взмахнул руками. Под ударом первого атомного снаряда корабль закружился волчком. Не устояв на ногах, капитан рухнул на пол и с грохотом врезался в стойку пульта управления. Бумаги и навигационные инструменты градом посыпались на него. Не успел он подняться, как в корабль угодил второй снаряд. По потолку зазмеилась трещина, в уши ударил скрежет гнущихся опор и балок. Корабль, содрогнувшись от носа до кормы, рухнул вниз, но тут же выровнялся. По счастью, системы автоматического управления не пострадали. Капитан замер на полу у разбитого пульта управления. В углу под градом обломков завозилась, выбираясь на волю наша. Между тем в коридоре уже закипела работа. Экипаж принялся латать зияющие пробоины в борту корабля, сквозь которые, рассеиваясь в безднах космоса, улетучился струился наружу бесценный воздух. «На помощь!» — крикнул Дорл. «Здесь пожар! Проводка воспламенилась!» Еще двое со всех ног устремились к нему. Только танц беспомощно озирался по сторонам, сжав в кулаки кулаке изогнутую оправу разбитых очков. «Очевидно, жизнь здесь все есть», — проговорил он, не столько обращаясь к товарищам, сколько размышляя вслух. «Но каким образом?» «Помогай!» — крикнул ему Фомар, пробегая мимо. «Помогай! Корабль нужно сажать!» Настала ночь. В небе зажгли и замерцали сквозь пелену, реющие над планетой пыли, редкие россыпи звезд. Дорл бросил взгляд наружу, нахмурился. «Ну и местечко!» Не хотелось бы застрять тут надолго. Затем он снова взялся за дело, застучал молотком, выравнивая вмятины в металле обшивки. Работал он в герметичном костюме. Крохотных пробоин в корпусе корабля оставалось еще немало, и радиоактивные частицы из атмосферы планеты уже отыскали путь внутрь. Бледные, мрачные, наша с фамором, сидели у стола в рубке управления, изучая списки припасов. «С углеводами дело плохо», — подытожил Фомор. «При нужде можно, конечно, за счет запаса жиров компенсировать, но...» Наша, поднявшись, подошла к иллюминатору. «Интересно, снаружи для нас чего-нибудь не найдется. Выглядит так неуютно. Невысокая, тоненькая, с потемневшим от неимоверной усталости лицом, она прошлась по рубке из угла в угол. Как, по-твоему, что обнаружит там исследовательская группа?» Фомор пожал плечами. «Думаю, мало что». Самая большая парочку сорняков, проросших сквозь трещины. На что-либо полезное рассчитывать не приходится. Все приспособившееся к таким условиям для нас смертельно опасно. Наша, остановившись, потерла щеку, украшенную глубокой красной царапиной, заметно вспухшей по краям. Тогда как же ты объяснишь все это? Согласно твоей гипотезе, обитатели этой планеты должны были погибнуть на месте и жариться, как батат. «Ну кто же тогда стрелял в нас?» «Кто-то ведь нас засек, принял решение, взял на прицел». И рассчитал траекторию. Негромко добавил лежавший на койке в углу капитан, повернувшись к ним. «Это-то и тревожит меня сильнее всего остального. Первый снаряд лишил нас хода, а второй чудом не уничтожил. Стреляли метко, исключительно метко. Хотя попасть в нас не так-то просто». «Это уж точно», — кивнул Фомор. Ну что ж, возможно, ответ мы узнаем до отлета. Ну и странное же складывается положение. По логике вещей, никакой жизни здесь существовать не может, вся планета выжжена досуха, и даже атмосфера погублена, заражена. Но ведь орудие, выпустившее снаряды, уцелело, — возразила наша. А если так, значит, и люди могли уцелеть. Это, знаешь ли, не одно и то же. Металлом не нужно воздуха для дыхания. Металлом, облучённым радиоактивными частицами, «Не страшна ли химия? Металлы не нуждаются в воде и пищи. Все трое на время умолкли. «Парадокс», — нарушил молчание наше. «Но как бы там ни было, по-моему, с утра нужно отправить наружу разведгруппу. Остальные тем временем продолжат приводить корабль в пригодный для возвращения вид». «Взлететь мы сможем не через день и не через два», — сообщил Фомар. И каждый работник сейчас на счету. Так что разведка для нас — роскошь непозволительная. Наша едва заметно улыбнулась. — В первую же группу включим и тебя, — пообещала она. — Может, тебе повезет отыскать. Извини, что тебя так интересовало? — Бобовые. Съедобные растения семейства бобовых. — Вот. Возможно, тебе с бобовыми посчастливиться. Только... — Что только? — Только осторожнее там. Однажды по нам уже открыли огонь, даже не разбираясь, кто мы такие и зачем прибыли. Как ты считаешь, уж не воевали ли они друг с другом? Что, если им ни в каких обстоятельствах не по силам представить себе чужаков, явившихся с дружескими намерениями? Внутривидовые войны, истребление братьев по расе — какая нелепая особенность эволюции. «Утром увидим», — ответил Фомар. «А до тех пор давай поспим». Едва на горизонтом поднялось суровое леденящая душу солнца, трое разведчиков, двое мужчин и девушка, распахнули люк корабля и спрыгнули вниз на жёсткую, ссохшуюся землю. — Ну и денёк, — проворчал Дорл. — Да, я не раз говорил, как рад буду снова пройтись по твердой земле, однако... — Иди сюда, — позвала его наша, — ближе, сказать тебе хочу кое-что. — Танц, ты нас извинишь? — Танц угрюмо кивнул. Дорл, проравнявшись с нашей, зашагал рядом. Шлак громко хрустел под металлическими подошвами их башмаков. Не замедляя ходьбы, наша взглянула в его сторону и заговорила. «Слушай, капитан при смерти, никто, кроме нас, с тобой об этом пока не знает. К концу дневного оборота планеты он умрет. Шок и сердце не выдержало. Ему ведь, сам знаешь, уже под 60. «Скверное дело», — кивнул Дорл. Я глубоко его уважал. но ну, вместо него капитаном, конечно же, станешь ты. Сейчас ты вице-капитан, значит, тебе и... Нет, во главе экипажа я предпочитаю видеть кого-нибудь другого. Возможно, тебя или фомора. Я все обдумала и решила объявить себя супругой одного из вас. Кто бы не захотел занять пост капитана и передать ему полномочия. «Что ж, я капитаном быть не хочу. Пусть лучше Фомор капитанствует». Наша смерила его взглядом. Высокий, светловолосый, облаченный в гермокостюм Дорол широко уверенно шагал рядом. Мне лично больше нравишься ты, сказала она. Может, попробуем хотя бы на время? А По впрочем, поступай, как хочешь. Смотри, что это там впереди. Оба остановились, дожидаясь отставшего танца. Впереди возвышались развалины какого-то здания. Бросив на него взгляд, Дорол задумчиво огляделся вокруг. Видите, все это естественная впадина, долина огромных размеров. Взгляните, вот те скальные выступы по сторонам неплохо защищают дно, а значит, могли и взрывную волну отразить, хотя бы частично. Разведчики двинулись в обход руин, подбирая подвернувшиеся под ноги камни и мусор. — По-моему, здесь располагалась ферма, — сказал Танс, осмотрев обломок доски. — Вот это часть опоры ветряной мельницы. — Правда? «Интересно», — проговорила наша, повертев обломок в руках. «Однако идем, времени у нас не так много». «Глядите», — внезапно оживился Дорл, указывая в сторону горизонта. «Вон там, вдали. Странная штука, а?» «Те самые белые камни», — ахнула наша. «Что?» Наша, подняв взгляд на Дорла, легонько коснулась его плеча. «Те самые камни, белые, будто обломки громадных зубов. Мы с капитаном видели их из рубки управления. Оттуда по нам и стреляли. Я даже не думал, что мы приземлились так близко к ним. — Что там? — спросил Танц, подойдя к ним. — Я без очков почти слеп. Что вы такое увидели? — Город. Откуда по нам стреляли? — А, -а, -а все трое остановились, сгрудившись в кучку. — Ну что ж, пойдем посмотрим, — предложил Танц. — Мало ли что там может найтись. «Подожди — Подожди, — хмуро взглянув на него, возразил Дорл. В самом деле, мало ли что нас там ждет. Вокруг наверняка патрули. И, кстати сказать, нас они, вполне возможно, уже заметили. — Вполне возможно, они заметили и сам корабль, — сказал Танс. — Вполне возможно, им уже известно, где его можно найти. А найдя, разнести в дребезги. А если так, то какая разница, подойдем мы поближе или нет? — Да, это верно, — согласилась наша. — Если им действительно захочется с нами покончить, у нас нет ни шанса. Мы ведь безоружны, сами знаете. — Если не считать моего ручного лучемета, — кивнув, уточнил Дорл. — Ладно, идемте раз так. Пожалуй, Танц прав. — Только давайте держаться вместе, — с тревогой заметил Танц. — Наша, ты слишком торопишься. Наша, оглянувшись назад, рассмеялась. — И ты поспеши, — посоветовала она. — Иначе мы до ночи туда не доберемся. Окраины города разведчики достигли во второй половине дня ближе к вечеру. Холодное желтое солнце в бесцветном небе понемногу клонилось к закату. Поднявшись на гребень хребта, возвышавшегося над городом, Дорл остановился. Ну, вот и он. Вернее, все, что от него осталось. Осталось от города не так уж много. Исполинские бетонные пирсы, замеченные ими издали, оказались вовсе не мостовыми опорами, а опалёнными пламенем, растрескавшимися фундаментами разрушенных зданий. Испепеляющий жар почти сравнял их с землёй, не оставил вокруг ничего, кроме неровного кольца белых квадратов около 4 миль в диаметре. Дорол в раздражении сплюнул. «Только время зря потеряли. Скелет мертвого города, какой с этого прок?» «Однако стреляли по нам именно отсюда, не забывай», — пробормотал танц. Причем кто кто-то исключительно меткий, с немалым опытом», — добавила наша. Идем. Спускаясь вниз к развалинам города, никто не произнес ни слова. Шли молча, вслушиваясь в эхо собственных шагов. «Жуткое зрелище», — нарушил молчание Дорл. «Разрушенных городов я видел немало, но все они умерли от старости. От старости в упадке сил. А этот сгорел в огне заживо. Не умер, а был убит. Интересно, как он назывался». — проговорила Наши, и, свернув в сторону, двинулась вверх по лестнице, к вершине одного из фундаментов. — Как, по-вашему, не найдется ли здесь столбика с указателем таблички какой-нибудь? Поднявшись наверх, она обвела взглядом руины. — Нет здесь ничего, — в сказал Дору. — Идем. Подожди, — нагнувшись, Наша коснулась бетонной глыбы. — Вот тут, на этом камне, что-то написано. — Ну-ка, ну-ка, — поспешив к ней, Танц присел в пыль, и дотронулся рукой в перчатке до бетонной поверхности. «Действительно надпись». Он отыскал в кармане гермокостюмы, пишущий стержень, и аккуратно скопировал надпись на клочок бумаги. Бросив взгляд на бумажку, Дорл обнаружил, что надпись гласит «Апартаменты Франклина». «Вот, значит, что это за город», — негромко сказала наша. «Вот как он назывался». Танц спрятал бумажку в карман, и разведчики продолжили путь. «Знаешь, Наша?» — некоторое время спустя сказал Дорул, «По-моему, за нами следят. Только по сторонам не оглядывайся». Девушка оцепенела. «Вот как? чего ты так считаешь? Заметил что-нибудь?» «Нет, просто чувствую». «А ты разве не чувствуешь?» Наша слегка улыбнулась. «Нет, я ничего такого не чувствую». Привыкла, наверное, что на меня вечно пялится. Взглянув на наискосок, девушка ойкнула от неожиданности. Дорл потянулся к оружию. Танц замер, как вкопанный, чуть приоткрыв рот. — Что там? Что видишь? — Пушку, — ответила наша. — Орудие, и, похоже, то самое. — Взгляните, какое огромное. Оцените размеры, — проговорил Дорл, неторопливо освобождая из кобуры лучемёт. — Да верно, то самое, не иначе. Орудие поражало величиной. Суровый исполинской длины ствол его указывал в небо, а ниже, посреди громадной бетонной плиты, покоилось сложное сооружение, сверкающее стеклом и сталью. На глазах изумленных разведчиков поворотный лафет орудия босовито гудя моторами, пришел в движение. Изящный флюгер, наподобие веера, из тонких прутьев на вершине высокой опоры, развернулся по ветру. «Живое», — прошептала наша, — «слушает нас, наблюдает». Орудие вновь повернулось, на сей раз по часовой стрелке. Устройство поворотного лафета позволяло ему описать полный круг. Ствол пушки дрогнул, легонько качнулся к низу, но тут же принял первоначальное положение. «Да, но кто из него стреляет?» — в недоумении пробормотал танц. «Никто!» — с хохотом откликнулся Дорл. «Никто не стреляет, никто!» Его товарищи изумленно подняли брови. «Это как же?» «Стреляет оно само!» Не в силах поверить ему, наша нахмурилась, подошла ближе, взглянула Дорлу в глаза. «Не понимаю, что значит само?» «Гляди, сейчас покажу, только не двигайся!» Подобрав с земли камень, Дорл выждал пару секунд и швырнул камень высоко в воздух. Едва камень промелькнул перед орудием, громадный ствол дрогнул, качнулся следом, оперение флюгера сузилось, но тут камень упал на землю. Орудие замерло, будто в раздумьях, и снова неторопливо грозно закружилось на поворотном лафете. «Вот видите», — пояснил Дорл, — «пушка заметила камень, как только я швырнул его в воздух. Таким же образом она реагирует на все летящее или движущееся над уровнем земли». Вероятно, нас она засекла, как только мы вошли в гравитационное поле планеты. И с самого начала держала нас на мушке. Выходит, у нас нет ни шанса. А корабле ей известно. Сейчас она попросту дожидается нашего взлета. — С камнем понятно, — кивнула наша. Орудие засекло его. А нас не замечает, поскольку мы на Земле, а не над Землей. Таким образом, предназначено оно только для обстрела объектов в небе. Наш корабль в безопасности пока не взлетит. Но как только оторвется от земли, тут нам и конец. Но для чего оно здесь? — вставил Танц. Ведь рядом нет ничего живого. Все до единого погибли. Это же машина, — объяснил Дорл. Машина, предназначенная для выполнения определенной задачи. Вот она свою задачу и выполняет. Не знаю уж, каким образом орудие уцелело при взрыве, однако, как видишь, действует, ждет врага. Вероятно, силы противника прибывали сюда по воздуху с какими-нибудь специальными снарядами. Силы противника, — повторила наша, — их же братья по расе с трудом верится, что они вправду бомбили и жгли друг друга, по сути, самих себя. Ну что ж, как бы там ни было, теперь с этим покончено. Повсюду, кроме того самого места, где мы с вами сейчас стоим. Для всех, кроме вот этого, одного единственного орудия, бдительно стерегущего неба, в любую минуту готового выпустить на волю смерть. И так будет, пока оно не выйдет из строя само по себе. — Да, только мы с тобой до этого не доживем, — с горечью добавила наша. — Наверное, когда-то таких орудий здесь были сотни, — пробормотал Дорл. А местные жители привыкли видеть вокруг пушки, оружие, военную форму, привыкли и, вероятно, считали все это вполне естественным такой же частью повседневной жизни, как сон и еда. Таким же общественным институтом, как церковь и государство. Мужчины, учившиеся сражаться, командовать армиями, получали самую обычную профессию, всемечтимую, уважаемую. Танц, медленно подойдя ближе, окинул громаду орудия близоруким взглядом. «Довольно сложная конструкция, вы не находите?» Все эти направляющие, трубки, а здесь, по-моему, нечто вроде телескопического прицела. Едва палец его перчатки коснулся длинной трубки, орудие вздрогнуло, качнуло к низу укоротившимся, втянутым внутрь стволом. — Не двигайся! — вскричал Дорл. Все трое подобрались, в ужасе замерли без движения. Ствол развернулся к ним, на миг завис над их головами, с жужжанием, с негромким лязгом опустился еще ниже. Но вдруг шум механизмов стих, и орудие тоже замерло, будто скованное льдом. Танц глуповато заулыбался под прозрачным забралом шлема. «Должно быть, я невзначай коснулся пальцем линз. Предь буду осторожнее». Поднявшись на круглое основание поворотного лафета, он небезопаски обошел орудие и скрылся из виду. «Куда его понесло?» — раздраженно буркнула наша чего доброго погубит нас всех». «Танц, немедленно вернись!» — крикнул Дорул. «Что за фокусы?» «Минутку». Археолог надолго умолк и, наконец, выступил из-за орудия. «Похоже, я кое-что нашел. Идите сюда, поглядите». «Что там?» «Ты, Дорул, сказал, что это орудие предназначалось для отражения вражеских атак. Кажется, я знаю, от чего враг не должен был сюда проникнуть». Сбитый с толка его товарищи вопросительно подняли брови. «Кажется, я нашел то, что этому орудию надлежит охранять. Давайте ко мне, помогите». «Ладно, идем», — резко ответил Дорл, ухватив нашу за руку и потянув за собой. «Посмотрим, что он там отыскал». «Я ожидал чего-нибудь в этом роде, с той самой минуты, как обнаружил, что пушка...» «В каком еще роде?» — спросила наша, рывком освобождая руку. «О чем ты?» Такое впечатление, будто ты заранее знаешь, что он нашел». «Так и есть», — с улыбкой подтвердил Дорл. «Помнишь легенду, имеющуюся у всех народов миф о спрятанных в пещере сокровищах и о драконе, об исполинском змее, стерегущем их, охраняющем от любых посягательств?» «Помню», — кивнула наша. «И что?» Дорл указал на орудие. «Это и есть дракон», — пояснил он. «Идем». Втроем они кое-как ухитрились поднять стальную крышку люка и отодвинуть ее в сторону. К концу этой операции Дорл взмок от пота с ног до головы. — Ну и стоило оно того? — проворчал он, взглянув в зияющий темный проем под ногами. — Хотя, может, и стоило. Наша, щелкнув кнопкой ручного фонарика, направила луч на лестницу, ведущую вниз. В ступени ее устилал толстый слой пыли и мусора. В конце пролета виднелась стальная дверь. «Идемте скорее!» В восторге воскликнул танц и двинулся к двери. Дорл с нашей проводили товарища напряженными взглядами. Спустившись, танц с надеждой потянул дверь на себя, оно безуспешно. «Помогите!» «Ну, хорошо!» Оба с опаской спустились к нему, и Дорл осмотрел дверь сверху донизу. «Да, заперта накрепка!» Имелась на ней и надпись, однако прочесть ее Дорл не сумел. «И что дальше?» — спросила наша. Дорл высвободил из кобуры лучемет. «Посторонитесь. Ничего другого мне в голову не приходит». С этим он нажал на кнопку выключателя. Вскоре нижняя часть двери замерцала. Раскалившись до красна, створка начала оседать. Тогда Дорл выключил лучемет. «Пожалуй, теперь пройдем». «Давайте попробуем». Разобрать дверь удалось без труда. В несколько минут ее по частям оттащили в сторонку, сложили обломки на нижней ступеньке и, освещая дорогу фонариком, переступили порог. За дверью оказалось сотчатое подземелье. Повсюду, на всем вокруг, лежал слой пыли в несколько дюймов толщиной. Вдоль стен рядами стояли дощатые ящики, Огромные коробки, свертки, тюки, контейнеры. Охваченный любопытством танц с блеском в глазах зазирался по сторонам. — Что же все это такое? — бормотал он. — Надо полагать, что-либо весьма ценное. Подняв с пола округлый плоский, как барабан, контейнер, археолог снял с него крышку. Изнутри на пол вывалился тугой рулон черной глянцевой ленты. Подхватив ее, танц, поднес ленту поближе к лучу фонарика. — Вы только посмотрите! — товарищи подошли к нему. — Картинки, — сказала наша. — Крохотные картинки. — Очевидно, какие-то фильмы, — рассудил Танц, спрятав ленту в контейнер и направив луч света в глубину подземелья. — И видите, таких барабанов здесь сотни. И эти ящики... Давайте откроем один. Дорл уже подцепил край доски. От времени дерево рассохлось и струхлявило и оторвать пару досок не составило никакого труда. Находка оказалась картиной, портретом юного, красивого собой мальчика в синем наряде, приветливо улыбаясь, взирающего на зрителей. Казалось, он вот-вот оживет, вот-вот шагнет к разведчикам навстречу лучу ручного фонарика. То был один из них, один из исчезнувшей расы, расы, обрекшей себя на погибель. Долгое время все трое, ни слова не говоря, любовались портретом. Наконец Дорл приладил доски на место. «Значит, во всех этих ящиках тоже картины, а в барабанах фильмы», задумчиво проговорила наша. «А что в тех коробках?» «Все это их сокровище», — скорее про себя, чем обращаясь к ней, откликнулся танц. «Здесь собраны их картины, киноленты, вероятно, вся их литература». «Сказки, мифы и представления о Вселенной». И «Их история», — добавила наша. «А если так, мы сумеем, проследив их путь развития, выяснить, от чего они стали такими... такими». Тем временем Дорл не спеша прошелся по подземелью и из стороны в сторону. «Странное дело», — пробормотал он. «Даже на краю гибели, даже затеяв войну, они в глубине души понимали, что настоящие драгоценности. Вот они». Их мифы, картины, книги. Даже после того, как города, огромные здания, заводы и фабрики превратились в развалины, они, очевидно, не потеряли надежды вернуться и отыскать все это. Даже после того, как все остальное погибло. «Вернувшись домой, развернем компанию за отправку сюда спасательной миссии», — сказал Танс. «Все это можно погрузить на корабли и увезти с собой». «Стартуем отсюда примерно через...» Но тут он осёкся, оборвав фразу на полуслове. «Да-да», — сухо подтвердил Дорл. «Отправиться назад мы сможем примерно через три суточных оборота этой планеты. Починим корабль, взлетим, и в скором времени будем дома, если, конечно, ничто нам не помешает. Например, если нас опять не собьёт это...» Ох, прекрати!» — перебила его наша. «Хватит язвить. Тан совершенно прав. Рано или поздно все это можно и нужно переправить домой». А проблему с орудием, хочешь не хочешь, придется решать. Выбора у нас нет. Допустим, тут ты права, — кивнув, согласился Дорвелл. Но тогда предлагай решение. Стоит нам оторваться от земли, мы будем сбиты, — напомнил он с горькой усмешкой. Переусердствовали они с охраной сокровищ. И теперь вместо того, чтобы сохраниться навеки, их драгоценности останутся лежать здесь, пока не сгниют. А, впрочем, и по делом им. «Почему это по делам?» «А ты разве не понимаешь? Единственное, что пришло им в голову — соорудить здесь громадную пушку, настроенную на стрельбу по-любому, кто не появится в небе. А почему? Потому что они в любом видели угрозу врага, задумавшего поживиться их кладом. Что ж, ладно, пусть. Пусть все это себе и оставят». Наша глубоко задумалась, унеслась мыслью в дальней дали, но вдруг ахнула от изумления. «Дорл», — заговорила она, — где спрашиваются наши головы? Проблема-то нет никакой. Орудие нам ничем не грозит. Ее товарищи недоуменно подняли брови. — Ничем не грозит? — переспросил Дорл. — Один раз оно нас уже сбило. А как только мы снова взлетим... — А ты подумай, как следует, — со смехом оборвала его наша. — Эта злосчастная дурацкая пушка абсолютно безобидна. С ней даже я одна разберусь. — Ты? — глаза девушки вспыхнули азартным огнем. Именно. Дай мне только ломик, молоток или хоть палку. Идемте к кораблю, подыщем что-нибудь подходящее. Разумеется, в воздухе мы в ее власти, так уж она устроена. Стреляя в небо, она собьет любое воздушное судно в пределах видимости. Но это и все. Против атаки из земли она беззащитна, не правда ли? Дорл медленно кивнул. Мягкое брюхо дракона, в легенде, непробиваемая драконья броня не защищала под брюшье. Тоже, залившись смехом, воскликнул он, — Точно! Да так и есть! — Тогда идемте, — сказала наша. — Скорее кораблю. Дел у нас целая куча. До корабля они добрались только к утру следующего дня. Ночью капитан умер, и команда, согласно обычаю, предала его тело огню. Все скорбно-торжественно стояли вокруг костра, пока не погас последний уголек, а как только вернулись к работе, у корабля появились разведчики, девушка и двое мужчин, усталые и грязные, но вне себя от восторга. Вскоре от корабля двинулась в путь вереница людей и не с пустыми руками. С троем, один за другим, шли они по серому шлаку, по вековечным просторам расплавленного спёкшегося металла. Достигнув орудия, они сходу бросились в бой, Заработали ломами, молотками, всем твердым и увесистым, что только нашлось на борту. Телескопические прицелы разбили в дребезги. Кабели, электропроводки повыдергивали, разорвали в клочки. Шестерни точных механизмов искорежили, смяли. Напоследок из камер извлекли главное — снаряды с ядерными боеголовками. Отнесли их подальше и вынули из гнезд жало взрывателей. Итак, пушка была безнадежно сломана. Исполинскому орудию настал конец. Спустившись в подземелье, люди как следует осмотрели сокровища. Со смертью их стража в стальной броне все опасности миновали. Люди долго изучали картины, фильмы, ящики, книг и усыпанные самоцветами короны, чаши и статуи. Наконец, когда край Солнца коснулся пелены серых туманов, окутавших планету, Они вновь поднялись наверх, с минут постояли вокруг разбитого орудия, вглядываясь в его неподвижный силуэт и двинулись назад к кораблю. Работа их ожидала немалая. Корабль сильно пострадал. Многое безвозвратно вышло из строя. Сейчас самым важным было как можно скорее починить его, привести в состояние, пригодное для полета. Взявшись за дело, все сообща с ремонтом закончили быстро. Каких-то пять дней, и корабль вновь был готов к выходу в космос. Стоя у иллюминатора рубки управления, наша не сводила глаз с планеты за бортом. Наконец, скрестив на груди руки, она присела на край стола. — О чем думаешь? — спросил Дорл. — Я ни о чем особенном. — Да ну, правда? — Хорошо. Я думала, ведь было уже время, когда эта планета выглядела совсем иначе когда на ней цвела жизнь. Разумеется, было. К несчастью, ни один корабль из нашей системы не углублялся в пространство так далеко. С другой стороны, и признаков наличия здесь разумной жизни не наблюдалось, до тех самых пор, как мы увидели в небесах вспышку взрыва. А после все было потеряно. Ну, не совсем. В конце концов, их наследие, их музыка, книги, картины. Все это продолжит жить. Мы увезем их к себе, изучим. И их сокровища изменят нас. После знакомства с ними, особенно со скульптурой, прежними нам не остаться. Помнишь ту статую? изваяние огромного крылатого существа без головы и без рук. То и другое, наверное, отломилось. Однако крылья? Очевидно, статуя очень древняя. Думаю, одна она способна многое в нас изменить. — А, возвращаясь назад, нам не придется опасаться поджидающей нас пушки, — заметила наша. — В следующий раз она нас уже не собьёт. — Спокойно приземлимся, соберем, как ты выражаешься, сокровища, а возглавишь нас, — добавила она с улыбкой, подняв взгляд на Дорла. — Ты — полноправный наш капитан. — Капитан? — широко улыбнулся и Дорл. — Значит, ты приняла решение? — Наша пожала плечами. Фомор слишком часто спорит со мной, да и во всем остальном ты мне, пожалуй, нравишься больше. — Ну что ж, тогда летим, — сказал Дорл. — Летим домой скорее. Взревев двигателями, корабль промчался над руинами города, описал Исполинскую дугу в вышине и скрылся за горизонтом во тьме межзвездных пространств. Вловив рев двигателей корабля внизу, в самом сердце погибшего города, Дрогнул пришел в движение одинокий надломленный стерженек детектора. Поворотный лафет титанического орудия завибрировал, натужно задергался в безуспешных попытках развернуть ствол в сторону цели. Вскоре в недрах его механизмов предупреждающе замерцал алый огонек аварийной лампочки. В тот же миг далеко-далеко, в добрых ста милях от мертвого города, глубоко под землей замигала еще одна аварийная лампочка. Щелкнув, сработали реле-автоматики, зажужжали шестерни, застонали приводные ремни и наверху сдвинулся в сторону, открывая путь выдвижной аппарели, прямоугольник оплавленного металла. Еще секунды, и на поверхность стремительно выкатилась небольшая самодвижущаяся тележка. Стоило тележке развернуться в сторону города, следом за ней из-под земли выехала вторая, груженная бухтами кабеля. За второй последовало третье с грузом трубчатых телескопических прицелов. За ними вереницей подтянулись наружу еще тележки с реле, с механизмами управления огнем, с инструментами и запчастями, с болтами и гайками, сосями и шайбами. Последняя везла снаряды с ядерными боеголовками. Все эти тележки выстроились в колонну за первой головной, И головная тележка, снявшись с места, мерно покачиваясь сбоку на бок, покатилась вперед по выжженной земле. А остальные помчались следом к руинам огромного города, к вышедшему из строя орудию.